Вздрогнув от раздавшегося в кармане куртки жужжания, Клим запихал в рот остатки бутерброда, вытер руки о штанину и вытащил из муляж лет виде сложившего крылья ворона. "Ну что ещё такое?" возмутился он. "Лёт? Я до Пентагона и сразу обратно. Ты меня здесь, подожди". Климов в пыли вылетел из подвала. "Надо же". Мигом весь хмель выветрился. "И что? Ждать его? Ага, делать больше нечего". И если у них оврал, то тут и до завтра куковать можно. Переглянувшись с продавщицей, она махнула рукой и сказала, что Клим сам расплатится, но вышел из подвала на улицу. Ты смотри, уже сумерки. Скорости мне это окончательно. Вот тебе и короткие летние ночи. Пора в гавань возвращаться. Я дошёл до перекрёстка Южного бульвара с Красным проспектом и глубоко вздохнув остановился. Что-то меня через чур сильно мотает, и живот режет. Э, да, вставило как-то неподетски. Из чего мне эту гадость гонят? Из автомобильных покрышек, что ли? Не травунулся ли я? Может, до целителя какого дойти? Стоп. У тебя деньги лишние есть? Тут же почти рядом Кирилл, Селин на двоюродный брат живёт. Вот к нему и загляну на огонёк. А время суток по большому счёту роли не играет. Винни-Пух тоже не только по утрам к кролику заваливался. Думаю, для вечера, дня и ночи у него тоже похтилки, сопилки и шумелки заготовлены были. Главное, чтобы Кирилл дома оказался. Да даже если и не окажется, ничего страшного. Всё равно по пути. Пройдя вверх по Красному 4 кварталу, я свернул во дворы. С наступлением сумерек народу на улице заметно убавилось. Но рядом с домом Кирилла пылал высоченный костер, над которым вился целый шлейф взлетавших вверх, вспыхивавших на темном фоне неба и медленно гаснувших искр. Разместившаяся на подтащенных к огню ящиках и железных основаниях скамеек компания со смехом передавала по кругу бутылки. Ко мне цепляться не стали. То ли узнали, то ли в темноте не разглядели. Проскользнув в подъезд, я поднялся на последний этаж, И проигнорировав свисавшие из просверленных в стене дырки шнурок несколько раз понул дверь с намалёванной от руки жёлтой краской надписью Карлсон, который живёт на крыше. Некоторое время ничего не происходило, потом залез гаезамки, дверь распахнулась, и в подъезд вывалился Кирилл, который тут же меня обнял и захлопал по спине живой чертяга. А я уже и не надеялся. Конечно, живой. А что со мной случится может? В ответ я тоже похлопал хозяина квартиры по спине, попутно избавив его от заткнутого сзади за поясом устрашающих размеров револьвера. И с каких это пор ты гостей с большой встречать начал? С волками жить по-волчьи выть. Забрав револьвер, Кирилл запустил меня в квартиру и начал закрывать замки. Да это так понты. Пули резиновые, но выглядят серьёзно. Бардак у тебя. Запнувшись о валявшийся на полу пакет, я зацепился плечом и чуть не сорвал прибитую на стену вешалку. Хоть бы свет зажёг. У меня полный порядок. Это Селин, скотина в дупель пьяный, припёрся и барахло своё по всей квартире раскидал. Кирилл поднял пакет с пола и, уверенно ориентируясь в темноте, пошёл на кухню. А свет попусту. Я жечь не намерен. Нет у меня ни трудовых доходов. Селин на что? Из дома выгнали. Ориентируясь на белое пятно Кирилла в майке, мне удалось пройти по коридору, ни разу не врезавшись в стену. Не знаю. Он пришёл, даже мычать не мог. Проснётся, расскажет. Хозяин квартиры щёлкнул газовой зажигалкой, и на кухонном столе затрепыхал тусклый огонёк лампады. Давненько он так не набирался, чтобы ни бе, ни мени кукареку. Бывает, усмехнулся я, пытаясь в неярком освещении разглядеть Кирилла. Из-за покатых плеч и огромных оттопыренных ушей голова казалась слишком большой, серо-и глаза прятались за толстыми стёклами очков. Да и фигура особо от атлетизмом не отличалась. И я на его фоне смотрелся достаточно крепеньким парнишкой, а Селин и вовсе крутым качком. Первое впечатление о незнакомом с Кириллом человеке обычно сводилось к фразе: "Это что за чмо?" И было очень, и очень далеко от истины. Этот худенький парнишка, которому на самом деле было далеко за 30, считался одним из лучших специалистов по подрывному делу в форте. А ты чего даже не спрашиваешь, кто пришёл? Я передвинул лампаду на середину стола. А глаза-огля чего? Кирилл положил пакет Дениса себе на колени и начал проверять его содержимое. Какой глазок? Там такая тьма, не видно ничего. Я себе встёк очки в заклинание ночного видения, прошил. похвастался Кирилл и выставил на стол полулитровую жестянку серовато-синей расцветки. Джин, значит, тоник. Выходит, Селена с волшебных пузырьков так умотала. Будешь? Дано ну эту гадость. А я выпью. Кирилл скрыл жестянку и сделал длинный глоток. Ма, оставил бы Селену о похмелиться. Нельзя ему, у нас завтра с утра работа наклевывается. Ему нельзя, тебе можно. хмыкнулся я. Двойной стандарт. Никаких двойных стандартов. Он у нас мегабус, а я так на подхвате. Да и не будет мне ничего с одной банки. Кстати, насчёт не будет, забарабанил я пальцами по столу. Тут палёной водки выпил, мне бы закинуться чем-нибудь. Возьми в шкафчике на драковине активированный уголь. Кирилл допил джин-тоник, смял жестянку, и как заправский баскетболист через моё плечо закинул её в раковину. Смотри, Споргенов не перепутай. Хотя это в твоём случае препарат тоже эффективный. Сам его принимай. Ух! Запнувшись, я отбил пальцы на левой ноге о выступавшую из пола крышку люка. Блин. Понадело у себя чёрт-е-чего, так и шею сломать можно. Хотя, что не говори, запасной выход штука крайне полезная. Насколько мне было известно, помимо люка, ведущего из кухни в квартиру этажом ниже, У Кирилла было заготовлено ещё как минимум 3 варианта для экстренного отступления: ход в соседнюю квартиру из стенового шкафа в спальне, лестница на крышу из детской и привязанный к вбитому в стену костылю нейлоновый трос, длины которого как раз хватало для спуска на первый этаж. Чертыхнувшись, я открыл шкафчик, нашарил там упаковку таблеток активированного угля и, кинув шесть штук в железную кружку, залил их водой из стоявшего на раковине кувшина. «Фу, какая гадость!» Допив разведенной водой активированный уголь, вернулся к столу, снял куртку и повесил ее на спинку стула. «Это ты мне что-то про ствол втирал?» ткнул пальцем в болтавшуюся у меня под левой подмышкой кобуру Кирилл. «А сам с такой дурой таскаешься!» «Производственная необходимость!» «Ага, как же, как же!» «Я-то думал, что хоть у тебя ума хватит с этими идиотами не связываться!» С какими идиотами, не понял я. С Сириным и датчанином? С казаками-разбойниками, блин, недоделанными. Так, это ты вообще-то куда-то завтра с Денисом собираешься? А что я? Я так, консультант. Ты мне вот что скажи, консультант. Я встал, подошел к окну и посмотрел на улицу. Темно. Надо бы до гавани двигать. Откуда наркота новая взялась? Кто бы знал, откуда она взялась. Кто бы знал. «О, хочешь прикол?» Не дожидаясь ответа, Кирилл подошел к мусорному ведру и, пошарив в нем, достал блеснувшую в свете лампады алым ампулу. «В курсе, что капля никотина убивает лошадь, а хомячка разрывает на куски?» «Смотри!» Кирилл достал из шкафа литровую банку, снял с нее полиэтиленовую крышку и отломил кончик ампулы над уныло, шевелившему сами тараканом. Алая капелька упала ему на спину, И тут же хитин панциря лопнул, а лапки скрутило, словно их опалил невидимый огонь. Я обалдел и уставился на банку. Это ещё что такое? Всего лишь доза куража. Как ни в чём не бывало, Кирилл накрыл банку крышкой и убрал её к мусорному ведру. Очень уж у тараканов внутренний мир ограниченный, их от переизбытка чувств просто на куски рвёт. Но если каждый день эту дрянь внутрь себя пихать, то и человека надолго не хватит. И хорошо, если просто уродом останешься. Впечатляет? Не то слово. Тебе бы лектором общества трезвости подрабатывать. Я потрогал болтавшийся на цепочке амулет ангела-хранителя. Надо бы поосторожней с этими алхимическими штучками. К чему приводит перенасыщение магической энергии, мне только что очень даже наглядно продемонстрировали. Сам придумал. Сам, все сам, вздохнул Кирилл. Может, по маленькой, за встречу. Да мне идти пора. Я снял куртку со спинки стула. Ну куда ты сейчас пойдёшь? Давай, оставайся. Я тебе в комнате с селёным постелю. Хоть потреплемся, когда ещё такой случай будет? У тебя же дела завтра. Всё равно пить не будешь. Да честно говоря, у меня желания пить никакого. Не хочешь не пей. Я тебе насильно вливать не буду. А себе сейчас соварганю что-нибудь расслабляющее, безалкогольное. Покушать-то у тебя есть чего? Сдался я. Нет, пить не буду. Просто по ночному форту полсти не хочется. Не иди в комнату, я сам всё принесу. Кирилл выставил на стол банку тушёнки и достал нож. Да, ты сколько весишь? Ты мне тушёнку по граммам отмерять будешь? Это для другого. Для чего? Сюрприз будет. А стоит ли? Стоит. Ну, килограммов 60-70. Всё, иди, давай. Хмыкнув, я взял лампаду. Кириллу она всё равно безнадежность, и медленно пошёл в зал. От огонька по стенам побежали тени, а привычные очертания предметов вдруг сделались таинственно зловещими. Войдя в комнату, первое время никак не мог понять, что за странная конструкция возвышается в углу, и только посветив, разглядел проигрыватель Gramophone на Красии. который узачем-то придел или проклёпанные раструбы из скрученного жестяного листа. А что это за странный ящик с рукой ядкой, как у шарманки? Граммофон? И он работает. Похоже, да. На журнальном столике лежала стопка пластинок. Ладно, мы так здесь и сидеть будем. Приметив широкий подоконник, я поставил на него лампаду и перетащил поближе два стула. Будем, значит, видом ночного города любоваться. Звёздное небо опять-таки над головой. На потифон поставлю пластинку и застрелюсь под музыку Стинга. Кивнул я на проигрыватель, когда минут через 5 Кирилл притащил блюдо с холодными макаронами и две кружки с резко пахнувшей жидкостью. "Зря смеёшься". Кирилл покрутил ручку завода, и я опустил иглу на грампластинку. Песни на 3 хватает. Тихий шорок сменился звучащей не очень громко, но вполне различимой мелодией. Солнечный остров скрылся в туман, всё очень просто, сказки обман. Я сначала хотел от Динамо машину записать, но потом подумал, тут за день так убегаешься, потом ещё вечерами педали крутить, это не для меня. Кирилл вышел на кухню и уже оттуда продолжил. Полёнул я на это дело. Пусть лучше она тише играет, но зато для души. Он вернулся с чайником и поставил его на пол. «Это еще что за гадость?» Я пощелкал пальцем по кружке. «Вытяжка из сока снежной ягоды. Жутко полезная, но вкус отвратительный». Кирилл достал из кармана бумажный пакетик, надорвал и высыпал его содержимое мне в кружку. Жидкость забурлила, но неприятный запах сразу же пропал. Второй пакетик он высыпал себе и вытащил из кармана штанов электронные часы. Вот главное время засичь. Знакомые часики. Муселин подрезал. Не подрезал, а взял попользоваться. Они ему сегодня всё равно без надобности. Кирилл в три глотка выпил свой сок и, зажав вилку между указательным и средним пальцами, большой палец на правой руке давным-давно оторвал не вовремя сработавшим детонатором, принялся уплетать макароны. Я не стал от него отставать и тоже выпил сок. Странно. Как водичка? И в чём здесь прикол? Словно заметив мои сомнения, Кирилл сверился с часами, поднял с пола чайник и налил в кружке кипятка. Только ты маленькими глотками пей, а то эффект не тот будет, предупредил он меня. Я потянулся за кружкой и закашлялся от пронзившей грудную клетку боли. Ёлки, не слабо мне фанеру пробили. Ничего, пройдёт, и не такое проходило. Выпив, как мне и советовали, маленькими глотками тёплую воду, я попытался оценить свои ощущения. Сначала ничего не происходило. А потом по всему телу потекла волна снимающего напряжения и усталости расслабления. Ух ты. А я уже и не замечал, что у меня всё время рёбра ломило. А боли перестали, так сразу дышать легко стало. Блин. 100 лет уже вот так просто не собирались. Я допил кипяток и наколол на вилку макароны. Ага, да постоянно дела какие-нибудь. Задолбало всё. Сегодня вон дружинники полдня мурыжили. Самогонный аппарат конфисковать хотели, пошутил я. Не, консультировал их. На северной окраине бомбиз завёлся, три взрыва уже было. Четверых крестаносцев на куски порвало. Их совками потом собирали. Борец за права уродов, блин. А тебя-то зачем вызывали? Говорю же, проконсультировать. Просили посмотреть самопальная взрывчатка или заводская? И стало любопытно мне. Взрывчатка армейская, отложив вилку, Кирилл уставился в окно. Ну, детонаторы тоже заводские. Ну и какие это уроды. Откуда у них такие игрушки? Шли бы они. Ты посмотри, какие звёзды. Где ещё такие увидишь? Да, звёзды знатные, согласился я. Раздались шаркающие шаги, и на кухню прошёл Селин. Загремело посуды, и через пару минут Денисproto пол обратно. Призрак отца Гамлета, блин, хмыкнул Кирилл. Прикинь, они недавно с котом чуть не подрались. Как так, не поверил я. Что ж такое надо учудить, чтобы вывести из себя обычного спокойного и уравновешенного кота? Знаешь, что Селин ляпнул? Чем шире рот, тем чешире кот. Кот тоже молчать не стал. Ну и, как обычно, слово за слово, балдой по столу, еле разняли. Да, Дениска у нас шутник. Так мы и сидели. Пили чай, смотрели на звезды и перемывали кости общим знакомым. От окна тянуло с тылой прохладцей, на улице стрекотали сверчки и где-то за горизонтом полыхали июньские зорницы. Хорошо. Надо чаще встречаться.